Александров не отходил от Оленьки, упрямо и ревниво ловя минуты, когда она освобождалась от очередного танцора. Он без ума был влюблен в нее и сам удивлялся, почему не замечал раньше, как глубоко и велико это чувство. — Оленька, — сказал он, — мне надо поговорить с вами по очень, по чрезвычайно нужному делу. Пойдемте вон в ту маленькую гостиную на одну минутку. А разве нельзя сказать здесь? И что это за уединение вдвоем? — Да ведь мы все равно будем у всех на глазах. Пожалуйста, Олечка. — Во-первых, я вам вовсе не Олечка, а Ольга Николаевна. Ну, пойдемте, если уж вам так хочется. Только, наверное, это пустяки какие-нибудь, — сказала она, садясь на маленький диванчик и обмахиваясь веером. — Ну, какое же у вас ко мне дело? — Оленька, — сказал Александров, — Дрожащим голосом. «Может быть, вы помните те четыре слова, которые я сказал вам на балу в нашем училище?» «Какие четыре слова?» «Я что-то не помню». «Позвольте напомнить. Мы тогда танцевали вальс, и я сказал...» «Я люблю вас, Оля. Какая дерзость!» «А помните, что вы мне ответили?» «Тоже не помню. Вероятно, я вам ответила...» что вы не хороший, испорченный мальчишка. Нет, не то. Вы мне ответили «Ах, если бы я могла вам верить». Да, конечно, вам верить нельзя. Вы влюбляетесь каждый день. Вы ветреный и легкомысленный, как мотылек. И это-то и есть все то важное, что вы мне хотели передать. Нет, далеко не все. Я опять повторяю эти четыре заветные слова. А в доказательство того что я вовсе не порхающий папильон. Я скажу вам такую вещь, о которой не знают ни моя мать, ни мои сестры и никто из моих товарищей. Словом, никто-никто во всем свете. Ольга зажмурилась и затрясла своими темными блестящими кудряшками. А это не будет страшно ничуть, серьезно ответил Александров. Но уговор, Ольга Николаевна, Раз я лишь одной вам открываю величайшую тайну, то покорно прошу вас, вы уж пожалуйста никому об этом не болтайте. Никому-никому, но она, надеюсь, приличная, ваша тайна. Абсолютно. Я скажу даже, что она возвышенная. Ах, говорите, говорите скорей, я вся трясусь от любопытства и нетерпения. Ее правый глаз был освещен сбоку и сверху, и в нем между зрачком и райком горел и точно переливался светло-золотой живой блик. Александров засмотрелся на эту прелестную игру глаза и замолчал. — Ну что же, я жду, — ласково сказала Ольга. Александров очнулся. — Ну вот, на днях, очень скоро, через неделю... Через две, может быть, через месяц появится на свет, будет напечатано в одном журнале, появится на свет моя сюита, мой рассказ. Я не знаю, как назвать. Прошу вас, Оля, пожелайте мне успеха. От этого рассказа или, как сказать, эскиза так многое зависит в будущем.